Королева посмотрела на герцога Лансонского так пристально и так грозно, что юноша отошел подальше. «Да-да, Маргарита, ты права, я пойду к себе», — сказал он. «Но не можешь же ты остаться одна в такую страшную ночь. Хочешь, я позову же юну?» «Нет-нет, никого не надо. Иди, Фрунса, иди тем же ходом, каким пришел». Юный принц повиновался сестре и едва он исчез за дверью, как Маргарита услышав вздох донесшаяся из-за ее кровати, бросилась к потайной двери, закрыла ее на засов, затем побежала к входной двери и заперла ее в ту самую минуту, когда по другому концу коридора несся кукураган большой отряд стрелков и солдат, преследуя гугенотов, живших в Лувре. Она внимательно огляделась вокруг и, убедившись, что она действительно одна, вернулась к проходу за своей кроватью, убрала камчатную простыню, скрывавшую тело Ламоля от глаз герцога Алансонского. С трудом вытащила это бессильное тело на середину комнаты и, заметив, что несчастный еще дышит, села на пол, положила его голову к себе на колени и плеснула ему водой в лицо, чтобы привести его в чувство. Только теперь, когда вода смыла с лица раненого слой пыли, пороха и крови, Маргарита узнала в нем того красивого дворянина – который, полный жизненадежд, часа четыре тому назад явился к ней и просил ее ходатайствовать за него перед королем Наварским, и который расстался с ней, ослеплен ее красотой, и заставивший ее самое погрузиться в мечту о нем. Маргарита вскрикнула от страха, ибо теперь она чувствовала к раненому нечто большее, чем жалость. Она почувствовала к нему симпатию. Он был уже для нее не посторонним человеком, а почти знакомым. Под ее рукой красивое, но бледное, измученное болью, лицо Ламоля стало чистым. Замирая от страха, почти такая же бледная, как и он, Маргарита положила руку ему на грудь. Сердце еще билось. Тогда она протянула руку к стоявшему рядом столику, взяла флакончик с нюхательной солью и дала ее понюхать Ламолю. Ламоль открыла глаза. — О, Господи! — прошептал он. — Где я? «Вы спасены? Успокойтесь, вы спасены!» — ответила Маргарита. Ламоль с трудом перевел взгляд на королеву и впился в нее глазами. «Какая вы красавица!» — пролепитал он. Словно ослепленную, он опустил веки и тяжело вздохнул. Маргарита тихо вскрикнула. Молодой человек побледнел, если возможно, больше прежнего, и она подумала, что это его последний вздох. «Боже, боже, жалься над ним!» Послыкнула она. В эту минуту раздался сильный стук дверь ведущую в коридор. Маргарита приподнялась, поддерживала Моля за плечи. «Кто там?» — крикнула она. «Это я, я!» — ответил женский голос. «Я герцогиня Неверская». это воскликнула королева. «Это не страшно, это друг, слышите, сударь?» ламуль сделал усилие и приподнялся на одно колено «Постарайтесь не упасть, пока я отворю дверь», — сказала королева. Ламоль оперся рукой о пол и таким образом сохранил равновесие. Маргарита сделала было шаг к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха. — Так ты не одна! — скрикнула королева, услыхав прятание оружия. — Нет, со мной двенадцать телохранителей. Мне дал их мой деверь, герцог Дегис. — Герцог Дегис! — прошептал Ламоль. — Убийца! Убийца! Тише, ни слова! сказала Маргарита и огляделась вокруг, соображая, куда бы спрятать раненого. «Шпагу, кинжал!» — шептал Ламоль. «Чтобы защищаться? Это бесполезно, ведь их двенадцать, а вы один». «Нет, не для того, чтобы защищаться, а чтобы не даться им в руки живым». «Нет-нет, я вас спасу», — сказала Маргарита. «Ах да, кабинет, идем-идем». Ламоль напряг все силы, и, поддерживаемый Маргаритой, дотащился до кабинета. Маргарита заперла за ним дверь и спрятала ключ в кошелек. «Ни крика, ни стона, ни вздоха, и вы спасены!» сказала она ему через дверь. Затем набросила на плечи халат, отворила дверь своей подруги, и обе бросились в объятия друг другу. «Ваше Величество, с вами ничего не случилось?» спросила герцогиня Неверско. «Ничего, ничего». ответила Маргарита, запахнув халат, чтобы не видно было следов крови на пеньюаре. «Слава Богу! Но герцог Дегиз дал мне двенадцать телохранителей, чтобы они проводили меня до его дворца, а мне такая большая свита не нужна. и шестерых я оставлю Вашему Величеству. В такую ночь шесть телохранителей герцога Дегиза стоят целого полка королевских телохранителей». Маргарита не решилась отказаться. Она расставила шестерых, телохранителей в коридоре и расцеловалась с герцогиней, а герцогиня в сопровождении шести других телохранителей отправилась во дворец герцога Дегиза, где она жила в отсутствии своего мужа. Глава 9 Убийцы. Коконос не бежал, он отступил. ларюрьер не бежал, он удрал. Первый скрылся как тигр, второй, как волк. Таким образом, Ларюрьер уже был на площади Сен-Жермен-Лё-Серва, когда Коконос только выходил из Лувра. Ларюрьер, очутившись со своей аркебузой, в одиночестве среди сновавших людей, среди свистевших пуль, среди выбрасываемых из окон трупов, целых, изрезанных на куски, почувствовал непреодолимый страх и начал осторожно пробираться к своей гостинице. Но, переходя с улицы Аверон на улицу Арпсек, Он наткнулся на отряд швейцарцев и рейтеров, которым командовал Марвель. «Вы что, уже закончили?» — закричал Марвель, сам себя окрестивший истребителем короля. «Вы уже домой, милейший хозяин? А какой черт унес нашего дворянина из Пьемонта? С ним не случилось ничего плохого?» «Было бы жаль, он вел себя отлично». «По-моему, ничего не случилось», — отвечал лар Надеюсь, он еще присоединится к нам. «Вы откуда?» «Из Лувра. Там, надо сказать, нас встретили не ласково Кто же это вас так встретил?» «Герцог Алансонский. Разве он не с нами?» «Его высочество, герцог Алансонский, имеет отношение только к тому, что касается лично его. Если вы предложите ему разделаться с двумя старшими братьями, как с гугенотами, Он согласится, но с условием, чтобы он не был в этом замешан. «А разве вы, Ларри не собираетесь идти с этими храбрецами? А куда они идут? О, Господи! Да на улицу монт Там живет один гугеносский сановник, мой знакомый, а у него жена и шестеро детей. Эти еретики ужасно плодовиты. Будет забавно. А сами вы куда идете?» «О, я иду по особому делу. Слушайте, возьмите с собой меня», — произнес чей-то голос, заставивший Марвеля вздрогнуть. «Вы знаете хорошие места, а мне хочется туда попасть». «А, вот и наш пьемонтиц», — воскликнул Марвель.